Глава вторая. Лоренцо Эстебан вышел из кабинета в жару и духоту. Такая погода была обычной летом на Санта-Круз. При виде небольшого космического корабля, приближающегося к посадочному рукаву, окруженному зарослями сорняков, он почесал в затылке. Поле из керамобетона простиралось во все стороны, насколько хватало глаз, и могло принять любой, даже самый большой грузовой корабль, Однако в данный момент на нем стоял один единственный старенький грузовик с эмблемами Sternenfeld Lines, груженный винными дынями. Грузовик был готов к взлету. Его сопровождающий так допек Эстебана своей болтовней о приобретении на планете недвижимости, что тот не мог дождаться, пока корабль покинет космопорт. Никто не знал в точности, зачем на Санта-Круз построили такое огромное летное поле. Оно осталось здесь еще со времен Первой войны с жерновами. Считалось, что военные собирались использовать санта крус в качестве промежуточной базы для космического флота. То была только догадка, однако не лишенная смысла, учитывая положение планеты во Вселенной. Но чтобы там не замышляли военные, их намерением не суждено было осуществиться, а огромное до нелепости летное поле осталось регулярно эксплуатировался только совсем небольшой его кусок. Киудат-Боливар, столица санта крус и единственный город, достойный таковым называться, лежал в 15 километрах к северу-западу, где кончалась старая запретная зона вооруженных сил. К северо-востоку раскинулись бескрайние дынные плантации, принадлежавшие по большей части самому Эстебану. Здесь почти не бывало посетителей. Сонная фермерская планета находилась в стороне от торговых путей. Винные дыни приносили кое-какой доход, но разбогатеть на них было невозможно, поэтому официальные лица не проявляли никакого интереса к хозяйству Эстебана. По крайней мере, до сегодняшнего дня. Эстебан стал чесать в затылке еще сильнее, увидев на борту только что приземлившегося космического челнока – эмблему военного флота «Конкордата». Корабль смахивал на новый трехместный челнок «Небесный ястреб». Эстопан никогда еще не видел эту модель, а только читал о ней в компьютерном бюллетене, предназначенном военными для КБФ «Санта-Круз». Он не сомневался, что в компьютерах, отправляющих эти сведения, давно нет информации о командующем базы флота. Во всяком случае, он предпочел бы, чтобы это оказалось так. Было спокойнее думать, что начальство забыло о санта Крус и не рассчитывает, что фермер без военного образования и опыта, никогда за свои 70 лет не покидавший планеты, способен командовать хоть чем-то или кем-то, не говоря уже о базе космического флота. Сейчас он наблюдал, как небесный ястреб, если эта модель называлась именно так – выпускает посадочные опоры и изящно замирает на них. Согласно представлениям Эстебана о ястребах, они были рассчитаны на короткие перелеты не более 40-50 световых лет. Такой челнок не мог бы добраться сюда с Урсулы, главной планеты сектора, не прибегнув к энергии крупного рейсового корабля. Это вызывало вопрос, зачем флоту вообще понадобилось посылать корабль на Санта-Круз. Увидев, как откинулся люк, Эстебан неспеша двинулся навстречу подтянутому молодому человеку, спускающемуся на поле. Форма прибывшего была ему незнакома, хотя в глубине памяти брезжило какое-то воспоминание. Засунув руки в карманы, Эстебан дождался, пока военный спрыгнет с последней ступеньки. «Доброе утро, мистер. Не знаю, как вас величать». Человек в форме обернулся. Он не проронил ни слова, но Эстебан поспешил вынуть руки из карманов. Незнакомец ничего не сделал, а только глянул на фермера серыми глазами, много повидавшими и свидетельствовавшими о богатом жизненном опыте их обладателя. И у Эстебана побежали по спине мурашки. Немного постояв, сероглазый радушно улыбнулся. «Доброе утро. Не скажете ли, где мне найти...» «Старшего полетному полю». «Это я и есть, сынок», — Эстебан осклабился. «Старший полетному полю, главный механик, ответственный за встречу, таможенный инспектор, все в одном лице». Он протянул руку. «Лоренцо Эстебан, к вашим услугам». «Меррит», — откликнулся военный странным тоном, после чего пожал Эстебану руку. «Капитан Пол Меррит, бригада «Динохром». «Дайте-ка сообразить. Значит, вы здесь управляетесь сразу за всех?» – Эстебан кивнул. «Так прямо за всех». Эстебан еще раз кивнул и уже открыл было рот, чтобы все объяснить, но визг антигравитационных систем грузового корабля «Состерненрвелта», оторвавшегося от покрытия, не дал ему заговорить. Оба проводили взглядами потрёпанный корабль. Эстебан заметил, как морщится капитан Меррит от вибрации плохо отрегулированных двигателей. Сам фермер привык к таким развалинам, потому что только они и наведывались на санта крус и то изредка. Когда мерзкие звуки стихли, он покачал головой и снова перевел взгляд на офицера. «Да, сразу за всех, капитан. Вы удивлены?» «Удивлен». Улыбка Меррита стала натянутой. «Мягко сказано». «По моим сведениям, главным здесь должен быть командор Олбрайт. Олбрейт». «Олбрейт?» – пришел черед Эстебана удивляться. «Что вы, капитан старина, Олбрейт умер?» «Сейчас соображу. Ага, в июне стукнет 32 года. Неужто в секторе до сих пор числят его живым?» «Так и есть». «Вот это бюрократия!» – Эстебан возмущенно потряс головой. Я лично уведомил Центр управления на Урсуле о его кончине. Бедняга, чуя смерть, просил меня приглядеть за его хозяйством, пока ему не пришлют замену, ведь я живу рядом, за холмом, и всегда помогал ему поддерживать систему сигнализации и так далее. Но я, конечно, не думал, что дело так затянется. Уведомили Центр управления, казалось, Мэрит находит эту информацию еще более удивительной, Чем новость о смерти Олбрейта? Каким образом? Да, уведомил. По гражданским каналам, конечно. Старина Олбрейт не успел показать мне доступ к своим официальным файлам. У него случился сердечный приступ. Не окажись я при нем, он бы не поручил мне присматривать залетным полем. Я не смог воспользоваться его служебным компьютером, но первые года-два отправлял информацию по коммерческим каналам. Он почесал за ухом и нахмурился. Впрочем, ответа я так и не получил. Они продолжали отправлять свои сообщения командующему базы флота, не называя его имени. Ну и ослы они там, на Урсуле. Полностью разделяю ваше мнение. Мерит вздохнул. Кто-то где-то принимал ваши послание, но не давал им официального хода. Поэтому в Центре управления до сих пор считают Олбрейта командующим базой. Ему перевалило бы уже за 120 лет. Не многовато ли для воинской службы? «Многовато», – мрачно отозвался Мэрит, после чего, вздохнув, распрямил плечи и выдавил улыбку. «Боюсь, мистер Эстебан, что ваша планета не считается в центре управления приоритетной. По какой-то неизвестной мне причине, при размещении здесь военных объектов Санта-Крус Был присвоен код максимальной секретности компьютерной связи. Этой связи больше не существует, но компьютеры об этом не знают. Что же из этого следует? То, что системы связи не принимают от вас информацию, которая не снабжена специальными кодами секретности. Более того, вся информация по Санта-Круз, не имеющая действующих кодов, систематически стирается. Так, кажется, происходило до последнего времени, пока на это не обратили внимание. Попросту говоря, мистер Эстебан в центре управления не имеют ни малейшего понятия о здешней ситуации. «Раз вы так говорите, я не могу вам не поверить», – отозвался Эстебан. «Хотя трудно понять, как там могли ожидать нормальные работы от такого старика, как Олбрейт. Дел здесь, конечно, не слишком много, он обвел рукой поле, на котором одиноко возвышался небесный ястреб. Но бедняга Олбрейт начал сдавать еще когда я учился в школе. Понимаете? Отлично понимаю. К сожалению, прежние данные по Санта-Круз были уничтожены метким попаданием ракет-жерновов в центральные мастерские сектора по ремонту боевых аппаратов Боло на Урсуле. Тогда-то, еще во время Первой войны, и была утрачена компьютерная связь с санта Крус. Впоследствии предпринимались шаги по ее восстановлению, однако вся военная информация, которой вы располагаете, поступала по сетям общего пользования. Что же это получается? Никто в Центре управления не знает, когда не стало командора Олбрейта, как не знает и многого другого. «По правде говоря, капитан, — медленно проговорил Эстебан, — «То, как вы произнесли многого другого, заставляет насторожиться. Вот как!» На сей раз улыбку Меррита можно было назвать веселой. «Лучше расслабьтесь!» Он поднес ко рту переговорное устройство на кисти руки. «Лейтенант Тимманс, слушаю, господин капитан!» Отозвался молодой женский голос. «Вы выполнили приказ и доставили меня к месту прохождения службы. Осталось только выгрузить мой багаж». После этого можете возвращаться к цивилизации. «Вы уверены, сэр?» – спросил голосок. «Увы, да. Буду, однако, весьма признателен, если вы уведомите Центр управления, что их данные устарели еще больше, чем я предупреждал. Передайте генералу Винчински, что я постараюсь как можно быстрее передать свежую информацию. Слушаюсь, сэр. Открываю первый отсек». Крышка люка отъехала в сторону – и механизм опустил на керамобетон два объемистых контейнера. Мерит нажал кнопку на своем приборе, и оба контейнера, приподнявшись на три сантиметра над покрытием, заскользили к административному корпусу. Мужчины последовали за ними. «Улетайте, лейтенант!» На ходу скомандовал Мерит в переговорное устройство. «Счастливого пути!» «Спасибо, сэр! Удачи вам!» В молодом женском голосе прозвучала неуверенность. Челнок взревел антигравитационными двигателями и, поднявшись в воздух, устремился вверх, куда более грациозно, чем грузовик. Когда он исчез, Эстебан покосился на Мерита. «Простите мне мою болтливость, капитан, но вы, кажется, назвали Санта-Круз местом своей службы? Совершенно верно. Если там ожидали, что Олбрайт по-прежнему на посту, то не прислали бы вас ему на смену. Только не подумайте, что я возражаю». Просто я ума не приложу, какая работа может найтись в этой дыре для такого молодого. Этот вопрос, мистер Эстебан, я задавал себе в протяжении последнего года. Мэрит кивнул и снова мрачно усмехнулся. Исчезновение командора Олбрейта прошло мимо внимания центра управления, зато там заметили кое-что другое. Я прислан сюда для проверки Бола и принятия командования над ним, если он все еще в рабочем состоянии. Бола? Эстебан чуть не споткнулся. В его взгляде было столько недоумения, что капитан вопросительно приподнял бровь. Старик долго стоял с разинутым ртом, прежде чем опомниться. «Какой еще Бола?» – спросил он, овладев собой. Пришла очередь Мерита недоумевать. «Бола-23-бейкер-00-75-НКЕ», 0075 75 нке отчеканил он. «Бола?» На санта крус Эстебан никак не мог поверить своим ушам. В центре управления считают, что да, хотя... Мэрит скептически окинул взглядом лётное поле столетней давности. По некоторым вопросам эти парни, как вы теперь знаете, сами не представляют, на каком они свете. За каким чёртом тут понадобился Бола? В точности неизвестно, признался Мэрит. Согласно нашим данным, Он попал на Санта-Крус в начале Первой войны с жерновами. То есть лет 80 назад, определил Эстебан и присвистнул. Если точнее, 79 лет и 10 месяцев, капитан пожал плечами. Я же вам объяснил, мистер Эстебан, весь банк данных Центра управления погиб при нападении жерновов. В штабе полагают, что цель его развертывания здесь – заключалась в предотвращении нападения жерновов на Санта-Круз. Ни меня, ни даже вас тогда еще не было на свете. Первые атаки жерновов застали наш флот врасплох. Мы потеряли две трети сектора, пока не собрали большие корабли, чтобы вернуть утраченные. Видимо, тогдашний губернатор сектора опасался, как бы жернова не нанесли удара по санта Крус прежде чем флот восстановит положение. удар по «Кому бы понадобилось по нам ударять?» Эстебан раскинул руки, как бы обнимая приходящее в негодность летное поле. «Здесь никогда ничем нельзя было поживиться, капитан. Здесь, как говорится, задница освоенного мира». Не совсем так. Услышав это, Эстебан поморщился, но Мерит продолжил. «Конечно, здесь всегда занимались только земледелием, и я не утверждаю, что на планете имелись материальные ценности». Зато у вас хорошее стратегическое положение. В предвоенных планах флота предусматривалась возможность использования Санта-Круз для ведения операции против жерновов. Потом Хилман и 6-й флот уничтожили в Квеллоке передовые силы врага, и необходимость в этом отпала. Возможно, неуверенно проговорил Эстебан. Но даже если все это так, теперь-то нет никаких причин нами интересоваться. Жерновов больше нет? Что верно, то верно. Зато теперь появились точки для броска в сектор Эстерхази. Так что ждите интенсивного движения. За беседой они достигли тени. Мерит оглянулся на лётное поле. санта Крус расположен чрезвычайно удачно, чтобы стать перевалочным пунктом для грузов и пассажиров, следующих к Эстерхази или из сектора Кампердаун. Вон какое у вас огромное поле. «Может, потому наверху о нас и вспомнили?» — хитро спросил Эстебан. «Возможно, мистер Эстебан, очень может быть. Но пока я должен приступить к исполнению своих обязанностей. Где тут можно нанять или попросить на время машину?» «У меня, сынок». «И не машину, а кое-что получше?» — Эстебан широко улыбнулся. «Недаром я тут за главного. Можете пользоваться всем парком». Как насчет разведывательного гидросамолета? Мерит был приятно удивлен. Улыбка Эстебана стала еще шире. Так-то. Может, о вашем Бола я и не знаю? Зато военные оставили после себя уйму техники. Например, почти целый батальон тяжелых танков Росомаха. Они до сих пор на ходу? Судя по диагностике, да. На них раз в 4-5 месяцев тренируется наша милиция. Не вижу в этом ничего дурного. В конце концов, это такое же старье, как и все поле. Если бы они представляли интерес для военных, те забрали бы их с собой. Но я все равно обещал старику Олбрейту приглядывать за машинами. Хороший был человек. Учил меня еще сопляка электроники и обслуживанию систем. Должен же я был чем-то ему отплатить. «В таком случае приглашаю вас полетать на гидросамолете, мистер Эстебан». «Лоренцо, капитан!» Эстебан еще раз протянул гостю руку. «У нас здесь без формальностей. Если собираетесь стать крусианцем, привыкайте».